Завьюсь. А почему, когда идет дождь, облака становятся темными? Потому что в этих облаках, больших, густых, тучах грозовых, собралось очень много капелек воды. Ведь облака, в которых водяных капелек немного – Светлые и Потому что они отражают солнечный свет Капельки воды в них о, крохотные Маленькие-маленькие, как пыль Но потом они соединяются друг с другом Так сказать, сливаются, увеличиваются Их становится все больше и больше Они уже не пропускают солнечные лучи Поглощают их свет Поэтому облако становится темным и, знаешь, так тяжелеет И вот когда капельки воды больше уже не могут в нем удерживаться всё начинается дождь Дождь пройдет, и небо вновь станет светлым